Глава 1199. -я. Чистота сердца Дао. Что есть звездный домен? Раньше до достижения стадии планеты Ван Буэлло думал, что это неизмеримо высокая стадия, уровень которого мечтали достичь все практики на свете. С получением Дао-звезды и перехода на стадию вечной звезды, мнение по этому вопросу поменялось. В его понимании стадия практически ничем не отличалась от реального звездного домена во Вселенной, Который включает в себя объединение звездных систем, количество этих самых систем варьировалось, что влияло на размер звездного домена, что делало возможным их классификацию. При переносе на отдельно взятых людей этот принцип трансформировался в стадию звездного домена. Сейчас он снова поменял мнение, причиной тому стали просветления, полученное на планете Фатум, а также слезы и земный поклон, отданный в глубинах реки мертвых. Звездный домен, по его мнению, представляет собой не просто скопление звезд внутри живого существа, а нечто другое. ДАО. Поиски собственного ДАО желание довести его до самой вершины, до самого конца. Пока оно не достигнет великой завершенности, в этом заключалась суть практика звездного домена. Каждый звездный домен таил в себе разные ДАО. Некоторые имели одно, другие несколько, из-за этого сложно отличить слабого от сильного ибо все зависит от глубины понимания Дао. К примеру, патриарх Бушующее Племя смешивал Дао Проклятие и Племени. Нечто похожее Ван Буэлэ наблюдало у других практиков Звездного домена. Большинство считает, что на свете существует всего три тысячи великих Дао, но это не совсем правда. Их больше 3000, ибо число Дао не фиксировано. Точное число Ван Буэлэ вряд ли бы взялся назвать, но он точно знал, что существует Дао Свободы. Свободы физической и свобода разума. Его дау-сердце было чистым и незамутненным. «Хорошо». Ван Буоле на солнце едва заметно улыбнулся и закрыл глаза. А Он продолжал вбирать стягиваемую диском со всего святого домена эритического дау-энергию. Она была призвана не напитать десять тысяч небесных тел в теле Ван Бууле, чтобы они все стали вечными звездами. Они уже прошли этот этап и достигли так называемой «Великой Завершенности Вечной Звезды». Духовная энергия зажигала десять тысяч небесных тел в теле Ван Бууле. Таким образом, все да у этих звезд найдут свое место в его сердце. Это поможет ему воплотить в жизнь свое потаенное желание. Достичь свободы и быть никем не связанным. Чтобы быть свободным, ван Булы должен стать сильнее остальных. Чтобы быть ничем не связанным, просветление ван Булы должно быть глубже, чем у остальных. Переход от первой ступени великой завершенности Вечной звезды к сотой это его погоня за свободой. К этому моменту культивация достигла 15-й ступени и продолжила расти. Закрутившаяся в вихрь духовная энергия накрыла уже всю Солнечную систему и продолжала расширяться. За несколько вдохов она заполнила половину новой территории человечества. Могущественные практики святого домена эретического Дао, кто следил за происходящим, почувствовали присутствие не только подавляющей силы Великого Сокровища, но и ауру Ван Боулэ. «Ученик-патриарха, бушующее пламя! Это точно его аура! Он переходит на звездный домен!» Это не так важно, как великое сокровище, которое удерживает Солнечную систему вместе. Вот что важно! Грядет война между бесконечным кланом и темной сектой. Если удастся захватить великое сокровище, быть может, нам удастся уцелеть в надвигающейся буре! В разных сектах многие были вынуждены прогнать из головы недобрые мысли после того, как они увидели силу федерации. Но в пяти великих сектах и в святом домене эретического Дао появление невероятно ценного сокровища разожгло в сердцах практиков пламя желания. Даже зная о покровительстве Патриарха Бушующее Пламя, они все равно использовали секретные техники своих семей и сект. Уникальная магия сделала так, что божественное сознание получилось раскинуть очень и очень далеко. Они хотели собственными глазами увидеть великое сокровище. Не будь целью известнейший артефакт или сила противной стороны отличилась от предполагаемой, то они бы десять раз подумали прежде, чем что-то делать, даже несмотря на сильное желание заполучить диск. В следующий миг снаружи солнечной системы исказилось пространство, Граница с разных сторон прибыли сгустки божественной воли. Секретные техники крупных сект позволили им увидеть в солнечной системе диск возносящей миры. После небольшой паузы они разразились удивленными криками, и сгустков божественной воли послышалось тяжелое дыхание. «Это... Это же... Диск возносящей миры! Разве этот легендарный артефакт не был разбит? Как такое возможно? Диск возносящие миры!» Это взбодоражило экспертов секты 9 областей. В секте присутствовала аура больше дюжины Дао звездного домена. В остальных четырех великих сектах произошло то же самое. Ауры были взбаламучены. Диск, возносящими мир, был слишком желанный добычей. У могущественных практиков сект сердце стало биться быстрее. В этот же миг патриарх Звездный Парахатель в Дао конгрегации Безбрежных просторов открыл глаза. Его божественная воля ударила за пределы Солнечной системы, сдерживающей силой. Внезапно кто-то холодно фыркнул где-то очень далеко, но звук раздался в головах экспертов великих сект, попавших сюда с помощью секретных техник. В звуке скрывался огонь и проклинающая сила, это был Патриарх Бушующее Пламя. Звездный Порхатель был обычным практиком звездного домена, но Патриарх Бушующее Пламя таким не являлся. Он холодно фыркнул, чего сердца многих экспертов пропустили удар. Ожидалось, что Патриарх Бушующее Пламя может появиться, Но одно дело предполагать, и совсем другое воочию его увидеть». В то же время в разуме Ван Буэлэ прозвучал голос патриарха бушующее пламя. «Буэлэ, не беспокойся ни о чём. Любое нападение остановит твой наставник. Хочу посмотреть, кто посмеет помешать моему ученику совершить прорыв». «Наставник, не стоило!» Открыв глаза с теплотой, ответил Ван Бауле. Божественная воля экспертов из разных сект и семей святого домен эретического Дао собралась на границе системы. Несмотря на обретение просветления, как Ван Баула мог их не заметить? К тому же он ожидал их появления. Ван Баула прекрасно понимал ценность диска возносящего мира. Подъем уровня федерации его собственной культивации переположит святой домен Ритического Дао. Разумеется, многие захотят все лично проверить или даже помешать ему. Но он не мог вечно бояться этого и топтаться на месте. Он хотел использовать этот шанс, чтобы показать себя всем этим силам святого домена и Ретического Дао. Его авторитет определит статус федерации, и будет ли Ван Боула свободен. Вдобавок у него были резервы для перехода на стадию звёздного домена на случай непредвиденных осложнений. К тому же у диска, возносящего миры, отсутствовал уголок. Почувствовав неуверенность в сгустках божественной воли и услышав заверение наставника, Ван Боула и дал такой странный ответ. «Ты уверен?» Спросила божественная воля старика. «Не до конца. Но если наставник может, то я бы попросил задержать их на несколько месяцев». «Хорошо». Губы Ван Буэлэ тронула тень улыбки. От него повеяла Ау дао она быстро задопила солнечную систему, что позволило колеблющимся сгусткам божественной воли воочию видеть его истинное тело. В этот же миг они задрожали. «Божественная душа на сотой ступени звездного домена!» Физическое тело на сотой ступени звездного домена культивация на великой завершенности. Неужто он хочет довести и ее до сотой ступени? Неслыханное дело легендарное тело изначального ДАО. Если у него все получится, то он будет сильнейшим на звездном домене. Выше будут только божественные императоры. Коли ему удастся подняться до средней ступени, он сможет сразиться с ними. Он хочет стать новым гегемоном святого домена ритического ДАО!